Глава 17. Бричка, запряженная отличной парой, тихо катилась по старой испанской дороге. р у к а в и ц ы н отпустил вожжи, и лошади сами выбирали темпы направления движения. А поскольку иного пути не было, они медленно, но верно приближались к р а н ч у Парадис. Привычки глазеть по сторонам Евгений Федорович никогда не имел, и потому смотрел только прямо, как полагается серьезному состоятельному джентльмену. И еще он попросту боялся взглянуть на жену. Елизавета Павловна сидела рядом, прямая и строгая. Сухие глаза ее были широко раскрыты, губы бледны, а руки чуть подрагивали, но это должно быть от дорожной качки. Для чего он отдал сына в шерифы? Вот вопрос. Тысячи юных джентльменов каждый год становятся юристами и как-то обходятся без риска быть убитыми. Выходят в люди, становятся адвокатами, сенаторами. прокурорами, судьями, и никто не заставляет их лазить по горам в поисках всякой нечисти, снимать покойников с крючьев. Зачем он рисковал сыном? Ради чего, собственно? Все глупости его, глупости спесь. И как теперь смотреть в сухие неподвижные глаза жены? Ведь это он, старый дурак, все придумал. Американец? Черта с два!» Никакой американец не пошлет сына на смерть для того лишь, чтобы потрафить отцовской гордости. И могилки-то нет. Где колени преклонить? Какую землю поцеловать? Господи, откуда столько горя сразу? Евгений Федорович, за что караешь, святая Дева Мария? Зачем так жесток сын твой? Чем нагрешили? Сыты о ли жизнью? Безразличием к посторонней суете чужих людей? й е е в г н и «Да». Рукавица набернулся к жене. «Перестань скулить», — тихо, но строго сказала Елизавета Павловна. «Прости, Лизонька». «Прости меня, дурня». «И лепец свой оставь», — оборвала она полусловие. «Завтра же едем в Санома-Вилледж к невестке». «К невестке?» «Пока я своими глазами не увижу Сеню. Пока я сама...» «Он жив». «Ясно вам, Евгений Федорович?» «Я спрашиваю вам, это ясно?» Голосом тихим и ровным, Так пригвоздила, не сорвёшься. Конечно, Лизонька. Я и сам думал, вот так-то. И завтра же едем знакомиться с Марией Жуковой. Так уж не забудьте щёки выскоблить, господин капитан, в отставке. Будет исполнено, л и з а в е т а п а в л н а Будет исполнено. Богатство и славы взолкавшие до гибели ты ищут, провозгласил ночной гость. Сэм тронул сержанта за рукав и прошептал ему в ухо. «Мистер Донахью, прошу вас, портрет Моргана Челси, скорее!» Сержант ошалело посмотрел на Сэма и кивнул. «Еще, в обозе есть кузнечные клещи?» «Должны быть, я посмотрю». И сержант незаметно покинул солдатский круг. «Руки его! Бич дьявольский! Ноги его! Колонны сатанинского храма! Дыхание! Пламень адской! В глазах свет преисподней!» «Смерть и мор принес он в я щ и к е Пандоры и открыл его на золотых к о п я х продолжал проповедовать человек. «Всяк проклят будет, кто покусится на золото желтого демона. Всяк примет смерть мученическую, коль угодит в лапы зверя. Имеющий уши да услышит, зрячий да узрит. Истинно говорю вам, посланник черного дьявола. Бегите! Спасайте грешные тела с в о и бессмертной души!» Посланник воздел руки к небу, к улетающим в ы с ь искрам большого костра сделал шаг вперед и обернулся спиной к огню. Несколько солдат вскочило с мест. «Святая Дева Мария! У него в спине крючья! Посланник!» «Я слыхал!» «Восстал из мертвых!» Сержант Донахью появился так же незаметно, как исчез и передал Сэму сложенный в четверо лист. «Прошу вас, сэр!» — шепнул он. «Нет, сержант, не так», — ответил Сэм. «Прошу вас в круг и доложите громко, как положено». Сэм вышел на свет, и следом за ним мистер Донахью. «Мистер Джонсон!» — обратился сержант к Сэму. «Слушаю вас, сержант!» — ответил Сэм. «Портрет преступника по вашему приказанию доставлен, сэр!» Сэм принял лист из рук Донахью. «Благодарю вас!» — ответил Сэм. Он козырнул сержанту, а затем, перекрывая тревожный шепот, солдат громко произнес. «Мистер Хатли!» «Мое имя — Сэмуэль Джонсон, шериф Сан-Франциско, давно мечтал о встрече с вами». Его ясный голос звучал, как церковный колокол, разгоняя мистический морок, окутавший компанию. Посланник обернулся и, грозя посохом разоблачителю, напыщенно прокаркал. «Здесь нет мистера Хатли! Я посланник черного дьявола! Прокляты будут!» Он не успел договорить, потому что Сэм быстро обошел костер, приблизился к посланнику со спины и слегка потянул за первый попавшийся крюк. — Ай! — абсолютно по-человечески взвизгнул Джон Хатли. — Больно! — Извините, мистер Хатли, — серьезно сказал Сэм. — Просто я не хотел, чтобы кто-нибудь обманулся, подумав, что крючья растут у вас из спины. И, не давая безумцу возможности снова вернуться в образ посланника, развернул лист бумаги и ткнул изображение Моргана м ч а л с и прямо в перекошенную физиономию. Джон Хатли отпрянул. Сощурился и, наконец, рассмотрев лицо на портрете, издал короткий, полный ужаса вопль. «Вижу, вы знаете этого человека», — сурово сказал Сэм. Джон Хатли неотрывно смотрел на портрет. Его била мелкая дрожь. Он медленно опустился на колени и обреченно выдохнул. «Фластелин преисподний». «Как его имя?» «Нет!» — воскликнул Хатли. «Я не могу! Не могу! Не могу!» Он положил свой посох на землю, вытянул руки вперед и лбом коснулся земли. «Печать на устах моих, шоры на глазах моих!» — бормотал он. «Я ничего не скажу им! Ничего не скажу! Ничего не скажу!» «Ты и ты! Держите его руки! Вы двое держите ноги!» — приказал Сэм ближним солдатам. Четыре вольтежера растерянно топтались у распростертого тела, не решаясь коснуться посланника. «Держите его, черт вас возьми!» — прикрикнул Сэм. «Считайте себя избранными для изгнания дьявола из доброго христианина. Сержант Клещи, и прикажите кому-нибудь принести средства для обработки ран». Солдаты навалились на Джона Хатли и прижали его к земле. Сэм принял у сержанта Клещи, присел рядом и сказал, «Крепитесь, мистер Хатли, сейчас будет больно». Места проникновения металла в тело выглядели скверно. Они набухли, покраснели и гноились. Сэм осторожно отвел цевьё верхнего правого крюка от кожи и подвел под него режущие кромки клещей. Мистер Хатли дернулся и увеличил громкость самодеятельной молитвы. «Да прокляты будут алчущие зла! В земле лежащего, а равно и в реках лежащего!» Сэм с усилием сжал руки и перекусил цевьё крюка в верхней его части, отделив металлическое кольцо. «Внимание!» — сказал он. «Сейчас посланник дьявола снова станет мистером Джоном Хатли, добропорядочным гражданином и милым человеком». Двадцать пар глаз в нервном свете костра видели, как шериф из Сан-Франциско Сэмюэль Джонсон потянул крюк, как лопнули присохшие гнойные корки, и черный металлический стержень легко покинул воспаленную плоть. Посланник издал душераздирающий в о п л и тихо завыл. Сэм проделал ту же операцию последовательно со всеми к р ю ч а м и торчавшими из мистера Хатли. Покончив с последним, он обернулся к сержанту. «Мистер Донахью, прикажите наиболее толковому солдату обработать раны. Сержант Маккарти, приготовьте подводу. Нам нужно отвезти его в посёлок к врачу. Парни, приподнимите его и усадите на бревно». Солдаты, все державшие за руки с т е н а в ш е г о Джона Хатли, подняли его и усадили на свободное место, а так как он был очень слаб, продолжали поддерживать за плечи. Сэм присел на корточки перед бывшим посланником, приподнял его лицо за подбородок и мягко сказал. «Мистер Хатли, когда по Калифорнии поползли слухи о посланнике Черного Дьявола, я навел справки и выяснил вашу личность. Это не было трудно, поскольку слишком много людей знали вас в лицо». «Ваша легенда не могла работать достаточно долго. Вас напугал Морган Челси. Он воткнул вам крючья в спину, чтобы вы были похожи на ожившего мертвеца, который проповедует новый апокалипсис. Но вы живой человек. Это я тоже знаю. В банке Сакрамента вас ждут честно заработанные 3000 долларов. А если вы согласитесь выступить свидетелем со стороны обвинения, то получите существенную премию и откроете свой салон, как и мечтали». «Мальчик...» в р у г шепеляво п р о х р и п е л Джон Хатли и поднял глаза. «Бедный наивный мальчик! Ты ничего не знаешь! А я видел черного дьявола, как вижу тебя сейчас! И он слушается его!» «Кого? Его!» Хатли бросил взгляд на листок, который Сэм держал в руке. «Я не могу называть его имя, потому что дал страшную клятву! Я действительно не знаю, что вы видели, мистер Хатли!» Сэм развернул листок и ткнул пальцем в портрет. «Но смею вас заверить, что этот человек и преступник. Его имя Морган Челси. Он приговорен к смерти в дюжине штата, в дни его сочтены. И вы больше не посланник черного дьявола. У вас жар, вы больны, как обычный смертный. Сейчас мы отвезем вас в поселок, там вас осмотрит доктор». «Подвода готова, сэр!» В голосе сержанта Маккарти зазвучали нотки уважения начальнику. «Благодарю вас, сержант», — ответил Сэм. И снова обратился к Хатли. «Прежде чем вы уедете, расскажите про чёрного дьявола. Похоже, вы единственный, кто выжил после встречи с ним». Хатли устало прикрыл глаза и едва шевеля губами вымолвил. «Он огромный, как скала, горячий, как адово пекло. Почему он не убил вас?» «Он не велел. Чёрный дьявол слушается его». «Вы знаете, где он?» «Нет, я ничего не знаю», — пробормотал Хатли себе под нос и повис на руках солдат. «Спасибо, мистер Хатли», — сказал Сэм. «Сержант м а к а р т и прошу вас взять пару солдат и сопроводить этого бедолагу в посёлок. Аккуратнее с ним, ребята. Он здорово натерпелся». Когда подвода, поскрипывая, увезла Джона Хатли двух солдат и сержанта Маккарти в посёлок, Сэм скомандовал общий сбор и обратился к оставшимся. «Джентльмены, я знаю, что многие из вас идут в этот поход с дурными мыслями, что сражаться нам придётся с потусторонними силами». «Однако только что вы были свидетелями чудесного обращения посланников добропорядочного обывателя. Преступник, которого мы ищем, силён, у м е н и очень изобретателен, но он всего лишь человек». «О ком же говорил этот? Исцелённый?» — спросил р ы ж е в о л о с ы й веснущий ты парень. «Он-то явно не преступника испугался, мистер Джонсон. Он думает, что видел самого чёрного дьявола. Что скажете?» «Вопрос в яблочко рядовой», — серьёзно ответил Сэм. Кого или что видел мистер Хатли, неизвестно. Найдем Моргана Челси, тогда и узнаем. А теперь угостите меня ужином, джентльмены. Изгнание дьявола — чертовски утомительное дело. После ужина солдаты завернулись в одеяло, любезно п р е д о с т а в л е н н ы е Джоном Саттером, и лагерь наполнился храпом и сопением. Сэм сидел у догоравшего костра, ждал возвращения Крамера и Милвертона. Он вяло шевелил угли, подвернувшийся под руку палкой, и думал о тех странных событиях, что происходили в его жизни, и круто её меняли. За неполный месяц он прошёл путь от мальчика, которого тошнит при виде трупа до командира войскового подразделения. Три недели назад он не смел высморкаться, не спросив разрешения Крамера, а теперь отдавал приказы бывалым солдатам-фронтовикам, прошедшим мексиканскую кампанию, и те исполняли его распоряжение, не только не сомневаясь в их правильности, но и не обсуждая само право отдавать их. И главное, откуда в нём взялись эти внутренние силы и уверенность. Никогда раньше он не замечал за собой особых талантов или способностей. Упорным был всегда этого не отнять. Но тут ведь дело не в умении настоять на своём, поскольку ему и настаивать не надо. Его приказы просто исполняются. И ещё. Почему он видит то, чего не видят остальные? Например, Крамер. Герой войны повидал столько, что и половины увиденного Сэму хватило бы на всю жизнь. Отличный шериф, умный, проницательный, справедливый. Не чужд здорового цинизма. Почему он не видит общей картины событий? Ведь ясно, как день, что все идет по единому плану, по грандиозному замыслу, целью которого является обладание золотым штатом. Хопкинс был близок к истине, но и он не связывал немыслимое убийство с политикой. Паук сплел искусную ловушку. и все они барахтаются в ней, не понимая истинных намерений хозяина. «Я тоже их не понимаю», — сказал себе Сэм. «Чёрт меня возьми, если я когда-нибудь пойму, что для благой цели надо вешать людей на крючи, сжигать города и стравливать между собой расы и народы, и упаси меня, Господь, когда-нибудь испытать хоть тень понимания или сочувствия такому благодетелю». И, конечно, Мари, как только он увидел её, что-то изменилось навсегда. Понять бы, что именно изменилось». Додумать мысль Сэм не успел. Невдалеке раздался перестук копыт, прозвучал окрик караульного. Всадники ответили и проехали к лагерю. Через минуту к костру вышли Крамер и Милвертон. «Не спишь?» — весело прогремел великан Крамер. «Напрасно! Завтра трудный день, тебе надо отдохнуть!» «Если ветераны войны бодрствуют, то молодым спать и вовсе грешно», — улыбнулся Сэм. «Поздравляю с очередной победой, мистер Джонсон!» — протянул руку Милвертон. «На обратном пути мы с Филом встретили под воду с посланником. Ты очень впечатлил, солдат. Они теперь за тобой в агоне в воду. Отлично!» Сэм с удовольствием выслушал похвалы Милвертона и пожал ему руку. «Как наш добрый мистер Хатли?» — спросил сияющий Сэм. «Скверно. Не уверен, что после такой экзекуции можно выжить. Мы отвезли его к местному пастору», — нахмурился Милвертон. «Впрочем, мозги у него явно встали на место», — оживился Крамер. Первым делом он поинтересовался, откуда тебе известно о его депозите на 3000 с л у ч а й н о с т ь Услышал в форте разговор старателей. Один из них некоторое время работал по соседству с Джоном Хатли. Золотом не повезло, так он придумал наниматься прислугой в большие бригады золотодобытчиков за двадцатую часть. Этот же парень и опознал Хатли в образе посланника. В общем, ничего сложного». «Да, малыш, ты не перестаешь меня удивлять», — восхищенно выдохнул Милвертон. «Пожалуй, теперь страховка тебе не нужна, я мог бы вернуться в Монтеррей, чтобы покончить с бюрократическими формальностями своего пребывания в Калифорнии. Однако думаю, что эту работу нам предстоит сделать вместе». «Эй, Чарли, что за разговоры?» — встревожился Крамер. «Уж не переманиваешь ли ты у меня лучшего помощника, которого я прочу на свое место?» «Именно переманиваю, Фил», — развеселился Милвертон. «Скажу больше. Уже переманил. Я подумываю забрать его с собой в Вашингтон. «Вот это новости!» — не на шутку обеспокоился Крамер. «Чарли, на первых выборах мэра Сан-Франциско я планирую выдвинуть свою кандидатуру. Более того, планирую победить. А Сэм как нельзя лучше заменит меня на посту Алькальда и главы шерифов». «Джентльмены!» — прервал их дискуссию с а м «Может быть, поинтересуйтесь моим мнением?» Оба спорщика уставились на него, словно впервые увидали. «Во-первых, я женюсь, а значит, мистер Милвертон об отъезде пока придется забыть. Что касается учебы, то в Калифорнию стекаются лучшие головы со всего света. Уверен, вскоре это будет самый просвещенный передовой штат Северной Америки, а университетов тут будет больше, чем где-либо. Прекрасное место, чтобы завести семью и делать карьеру, не так ли?» «Прекрасная речь, малыш», — Крамер хлопнул помощника по плечу. «Спасибо, Фил». «Меня это не радует, но должен признать твои доводы логичными и разумными. И всё же, пока не истекло время моего пребывания в Калифорнии, я не оставлю надежды склонить тебя на свою сторону», — произнёс Милвертон. Крамер щёлкнул крышкой часов. «Уже заполночь. Отбой, джентльмены. Это От приказ», — шутливо скомандовал он. «Располагайтесь как дома. Я проверю караулы и присоединюсь к вам». Ночью подул северный ветер и принёс в горы сырую прохладу. Утро выдалось мглистым п р о м о з г л ы м Мелкий унылый дождик взбрызнул лица солдат, испортив остатки сна. С подъёмом выяснилось, что отряд понёс первые потери. Исчезли двое вольтежер из второго отделения и один из третьего. Сержанты с пунцовыми лицами таращили глаза на взбешённого Крамера и боялись произнести хоть слово в своё оправдание. Впрочем, шериф их ни в чём не обвинял. Крамер приказал сварить два котелка кофе, чтобы освежить наступающий день. Солдаты слегка приободрились, и к семи утра колонна была готова выйти на марш. Чем дольше сеял дождь, тем труднее становился путь. Сначала все только приветствовали прохладу и влагу, прибившую пыль, но через пару часов мелкие капли превратили дорожную пыль в густую грязь, скользкую и липнущую к подошвам башмаков. Попутный ветер неприятно толкал холодной ладонью в подмокшие мундиры, винтовки стали тяжелыми, их ремни скользили, не желая держаться на плече. Лошади спотыкались, колеса под вод, увязали в грязной жиже. Темп движения существенно снизился, и к полудню колонна преодолела не более пяти миль. Милвертон, замыкавший колонну, пришпорил коня и догнал Крамера. «Фил, люди измотались. Может быть, есть смысл сделать привал? Кроме того, здесь начинается твоя территория прочесывания». Крамер сжал в кулак бороду и выжал из нее дождевую воду. «Я намерен пройти с вами до восточной границы своего участка, а потом спускаться вниз по течению реки и прочесывать местность. Так будет легче и солдатам, и лошадям», — ответил шериф. «Что касается отдыха, сегодня мы должны достичь Коломы, поэтому 30 минут, не более». Известие о получасовом привале было встречено с энтузиазмом. Солдаты с удовольствием укрылись от непогоды под кронами деревьев, стали наскоро разводить костры, греть пищу и варить кофе. Офицеры же устроили небольшой военный совет. «Послушай, Фил», — чуть смущаясь, обратился Сэм к начальнику. «Я впервые участвую в мероприятии такого рода. Может быть, ты...» «Хочешь, чтоб я поделился опытом?» — закончил за него Крамер. «Точно. Нечем делиться», — улыбнулся Крамер и похлопал Сэма по спине. «Сам думаю, как бы дров не наломать. Скажем, в военной стратегии главное — это не нарушать принцип концентрации. То есть важно не распылять силы, собрать в кулак все, что имеешь, и двинуть по самому слабому участку противника. Но в нашей операции мы даже не знаем толком, кто противник, в чем его слабость, как вести поиски, ничего неизвестно. Так что, малыш, действуй по обстановке. На то тебе дана голова. — По своему опыту знаю, даже самый лучший план невозможно реализовать на сто процентов, — добавил Милвертон. — Непременно что-то пойдет не так. Будь готов к экспромту. И, приняв решение, не сомневайся, действуй. Пока ты уверен в своей правоте, солдаты выполнят любой твой приказ. Пошлёшь на смерть, пойдут на смерть. Но только если будут знать, что ты сам готов пойти вместе с ними. А если почувствуют слабину, пошлёт тебя к чёртовой матери, понял? Так точно, сэр? Не дам слабины. То-то. Время, джентльмены. Пора выступать». Крамер скомандовал поход, солдаты выстроились в колонны, и сержанты констатировали пропажу еще двоих вольтажер по одному из каждого отделения. «Семь и восемь человек», — задумчиво произнес Милвертон. «Пора подумать об объединении. Тем более, что завтра их останется не больше десятка», — заключил сам. «Никаких привалов до самой коломы», — процедил сквозь зубы Крамер и тихо выругался в бороду. Чем выше по течению поднимался отряд, тем суши становилась дорога. Серая пелена по-прежнему затягивала небо, скрывая солнце, но дождь перестал, солдаты приободрились, и Крамер ускорил темп движения, чтобы достичь цели до наступления темноты. Легендарный город, где зародилась золотая лихорадка, во многом напоминал Сакраменто, но рост его был не столь стремителен. Старатели-одиночки постепенно покидали эти места и уходили на север. Легкое золото, лежавшее на поверхности, давно закончилось, И на место авантюристов пришли крупные компании, оснащённые тяжёлым горным оборудованием. Поток иммигрантов здесь был куда скромнее, чем в Сан-Франциско или Сакраменто. Тем не менее, население увеличивалось, а с ним расширялся и город, обретая черты финансового и делового центра. В Колому отряд пришёл в сумерках и остановился в первой попавшейся ночлежке. Хозяйка заведения, суровая жилистая леди в замызганном фартуке, Переселила часть постояльцев и отдала вновь прибывшим гостям весь второй этаж своего заведения. Измученные солдаты повалились на тюфяки. Крамер обсудил с хозяйкой ужин для личного состава, попросил организовать сушку обмундирования, и офицеры отправились в ближайший салон, чтобы подкрепиться и составить дальнейший план компании. Салон «Лесопилка» располагался в 10 минутах ходьбы от ночлежки и ничем не отличался от всех прочих салонов Дикого Запада. Свободных столов не было, гости в ожидании расположились за стойкой. «Добрый вечер, джентльмены!» — приветствовал их толстяк в белоснежном фартуке. «Зовите меня ф е т Под фартуком хозяина колыхалась н е о б ъ я т н о е ч р е в о Он был толст, лысоват и бледен той сероватой, нездоровой бледностью, которая выдает с л е д у ю щ е м у наблюдателю болезни печени, желудка и прочего ливера. Толстяк постоянно спешил и всегда опаздывал. И его мучила одышка, он отдувался, потел и время от времени издавал паровозное шипение. «Фэт? Странное имя для такого изящного джентльмена», — сострил Милвертон. «Вообще-то, мое имя Патрик. Но американцы слишком ленивые, чтобы произносить его полностью. С первого дня в Америке меня стали звать Пэт, а дальнейшее, понятно, без объяснений. Приятно познакомиться, ф э д ответил Крамер. «Взаимно, капитан. Что делают в к о л о м б е военные?» «Уж не война ли у нас?» — поинтересовался ф е т е с л и Колома не объявляла о своей независимости, то войны сможем избежать», — ответил сам. «Народу много прибыло за последний год. Моему заведению хватает, с е р Есть люди, достойные вроде вас», — он скосил глаза, удовлетворяясь, что лесть нашла отклик в душе собеседника. «Есть прохвосты, что твой чёрт лукавый. А больше всего работяги, фермеры». «Может, были подозрительные лица, ф е т Или в округе происходит что-нибудь странное? «Нынче всё странное, мистер», — пожал плечами Фэт. «Разве не странно, что тут золото под ногами лежит, бери, не хочу? Или вот эти работяги, которые вкалывают за 10 долларов в день, добывают золото на сотни тысяч? Много странного, мистер. И название у твоего заведения странное, а? Тут я с вами не соглашусь, сэр». В голосе хозяина прозвучала гордость. «Первое золото, где нашли? Где же?» «На лесопилке Саттера. Счастливое место. Счастливое название». «О, мой друг, я знаю человека, который с вами поспорил бы», — усмехнулся Крамер. «Это его право», — легко согласился Фет. «Кроме того, людям легко запомнить. Выпьем в лесопилке, встретимся в лесопилке и так далее». «Нет, джентльмены, как хотите, а название очень удачное». «О, вот и стол вам есть». Хозяин наспех прибрался, усадил гостей за освободившийся стол, принял заказ и удалился. «Итак, джентльмены». Начал совещание Крамер. «В наличии у нас 13 рядовых и два сержанта, чтобы прочесать 60 миль вдоль a m e r i c a n р и в е р Вопрос первый. Есть ли смысл разделяться?» «Нет», — решительно ответил Милвертон. «Людей мало даже для того, чтобы обыскать окрестности Коломы. Я предлагаю сделать еще один переход на 25 миль, чтобы вплотную приблизиться к землям п о ю т о в и оттуда начать поиски». «Ты что скажешь, малыш?» — спросил Крамер. «Извините, мистер Милвертон, но я бы поступил несколько иначе». Начал, с я н а с к о л ь к о я успел понять Моргана Челси, этот человек не может долго обходиться без элементарных благ цивилизации. Поэтому предлагаю сконцентрироваться на городах и посёлках. Собственно, если он где-то здесь, а не на берегах Сакраменто, то не уйдёт далеко от Коломы». «Не слишком ли ты упрощаешь задачу, Сэм? По-твоему, нам достаточно обыскать город и немного вокруг, и миссия выполнена?» «Наша миссия не будет выполнена, пока не схватим Челси и Шайку», — ответил с а м «А раз так, надо начинать не с дальнего предела, а оттуда, где он может быть с наибольшей долей вероятности. А если не найдём?» «Будем продолжать поиски, ждать, пока он совершит ошибку и выдаст себя». я с а м прав», — сказал Крамер. «Чтобы прочесать эти необъятные пространства, надо иметь в распоряжении полнокровную армию. Начнём с Коломы». «Фэт, подойди к нам», — крикнул с а м Когда хозяин приблизился, он вынул из кармана листовку, развернул и разложил её на стойке. «Видели этого джентльмена, ф э д Хозяин смотрелся в лицо Моргана Челси и выпучил глаза. «И... видел...» – ошеломлённо произнёс он. «Вчера как раз и видел, как теперь вас вижу. За стойкой у меня сидел. Заказал бифштекс с кровью и ром. Сказал, что приехал за золотом и хочет знать, где больше добывает, да куда денежки складывают». Законники переглянулись. Фэт сейчас очень подробно. О чём говорили? Каждое его слово. Потребовал Крамер. Он... Пф, он говорил, мол, кто тут работает и больше всех д о б ы в а т ь золото. Я ему, мол, с т а р а т е л и уже почти нет, э о добывают большие компании. Он спрашивает, мол, а если вы же по течению? Я говорю, там поют ы скальпы добывают, а про золото не слыхать пока. В городе есть банк? Спросил Крамер. Даже два. Уэллс Фага и Калифорнийский банк. «Ещё есть две конторы по скупке золота, если это важно. Правда, дела у них здорово пошатнулись в последнее время», — дрожащим голосом ответил Фэт. «Ты знаешь, где живут банковские управляющие?» «Знаю, сэр. У меня живут, в отеле. Номера п я и в Пригласить?» «Нет», — осадил его Крамер. «Нет, постой. Надо всё обдумать. Ступай, Фэт». Когда хозяин отошёл, Крамер наклонился поближе к своим приятелям и басовито зашептал. н ну о и счастливчик же ты, Сэм Джонсон! Каков сукин сын, а?» «Я не знал!» — смутился с а м «Только предположил, что он настолько уверен в своей неуязвимости, что не станет осторожничать и менять привычки». «Просто немыслимая удача, джентльмены!» — продолжал шептать Крамер. «Он здесь, и он в ловушке. Отсюда нет хода, кроме как обратно в Сакраменто или вверх в горы до озера Таха. Но это верная смерть!» Даже если он просочится мимо индейцев, то дальше его ждёт Невада. Безводная пустыня, где даже кактус — редкость. Глаза Крамера сверкали. Из-под густых бровей, как волчьи зрачки в свете фонаря. «Полагаю, он готовит ограбление банка и побег», — добавил Милвертон. «Почему он выбрал такой странный путь отхода?» Сам силы потёр виски. «Это нелогично. Он запер себя в ловушку. Зачем? Стоит нам перекрыть дорогу и...» «Однажды ему перекрыли дорогу 30 солдат. Из них 12 отправились кто в госпиталь, а кто на погост», — парировал Милвертон. «Какой заслон мы можем поставить на дороге? Десяток вольтежер? Его это не остановит». «Но ведь он не знает наших сил. Рассчитывая побег, надо учитывать худший вариант развития событий. Да, у нас чуть больше дюжины солдат, но мог быть батальон. Куда бы он делся тогда? Уйти на север вверх по Сакраментам мог бы ограбить дюжину старателей, а потом...» «Калифорнийская тропа. Хорошо перекрытая и охраняется. Уходить по ней риск высочайший». «Здесь же никакой тропы вообще нет», — ответил Сэм. «Мы снова не понимаем его действий. Мы снова на шаг позади». «Можем взять его при ограблении банка», — воскликнул Крамер. «Мы не знаем, какой из них он будет брать», — ответил Сэм. «Устроим засаду в обоих». «Еще у двух контор по скупке золота. Ты же сам учил меня военной стратегии, Фил». Не распылять силы, а сконцентрировать на самом уязви. с а м запнулся и замолчал, уставившись на хозяина заведения. я ф е т позвал он толстяка. Тот приблизился и остановился на почтительном расстоянии. «Поближе, приятель. Вот так. Скажите, а что сейчас с лесопилкой?» «С, «С какой лесопилкой?» ф е т явно стал хуже соображать, узнав, что вчера обслуживал п р е с т у п н и к о в в бегах. «Той самой, в честь которой вы назвали своё заведение», — уточнил с я а х с этой!» С облегчением выдохнул Фэт. «С этой... Ф ничего. То есть стоит, гниёт помаленьку. Её ведь так и не доделали толком. И я слыхал, плотник, который руководил стройкой, первым нашёл золото. Достраивать смысла нет, но работать на ней всё равно некому. Какова она по размеру?» у в н у ш и т е л ь н о я с уважением промолвил Фэт. «Говорят, её хозяин, мистер Саттер, парень с размахом. Так он и л и с о п и л к у себе подстать строил». «Что это значит, с а м — спросил Крамер, когда хозяин отошел на приличное расстояние. — Я вдруг подумал, Фил, ведь Челси действовал не один, так? У него есть сообщники. Возможно, он пришел в к о л о м у потому что здесь его банда. Окей, а при чем тут лесопилка? Черный дьявол. Мы не знаем, кто или что это, но Джон Хатли сказал две важные вещи. Это что-то огромное, и оно слушается Моргана Челси. Может быть, это какое-то животное, я не знаю». «Но и животное нужно где-то держать. У него должна быть крыша над головой, его надо кормить». «Ты думаешь, он держит чёрного дьявола на брошенной лесопилке?» — недоверчиво спросил Милвертон. «Я думаю, что нельзя исключать такую возможность. В окрестностях Сан-Франциско, например, много брошенных предприятий, а здесь только лесопилка Саттера. Так почему бы не начать поиск с неё?» Крамер пожал плечами и согласился. «В конце концов...» «Это предложение не лучше и не хуже любого другого». «Ладно, Сэм, утром идём на лесопилку». «Наверное, нам понадобится проводник?» — спросил Милвертон. «Нет», — ответил Крамер. «В прошлом году, когда пошли слухи о золоте, я был там. Не заблудимся». Они покончили с ужином и вернулись в ночлежку. У порога их встретил сержант Донахью. «Что-нибудь случилось, сержант?» — спросил Крамер. «Как сказать, сэр?» — стушевался Донахью. «У нас осталось... 8 солдат. В таком случае объявите им, что преступник найден. Завтра мы в о з ь м е м его, и оставшиеся получат по 1000 долларов премиальных. Есть, сэр.